Схепперс пожалел, что перебил ее. «Но он не знает, что я знаю», — продолжала Миранда. «В этом мое преимущество. Возможно, мое избавление, а, возможно, и моя смерть. Но всякий раз, когда он приезжал сюда, я вставала ночью и опустошала его карманы, копировала все вплоть до самых коротеньких записок, слушала безсвязные фразы, которые он говорил во сне, и передавала кому следует». «Кому? Тем, кто нас защищает. Вас защищаю я. А я даже не знаю, как вас зовут. Это неважно. Я говорила с черными африканцами, которые ведут тайную жизнь, так же, как и Ян Клейн. Слухи об этом доходили до схея перса, но конкретных подтверждений не было». Он знал, что разведслужбы и гражданской и военные постоянно гонялись за собственной тенью, и ходили упорные разговоры, что своя разведслужба есть и у черных, возможно, организация, непосредственно связанная с АНК, возможно, вполне самостоятельная, изучавшие действия официальных разведслужб и стратегию их людей. И вот женщина по имени Миранда подтвердила существование такой организации. — Ян Клейн, покойник, — подумал Схепперс. Ведь он понятия не имел, что его карманы обыскивают те, кого он считал своими заклятыми врагами. — Я имею в виду последние месяцы, — сказал Схепперс. — То, что было раньше, меня не интересует. Что вы находили в последние месяцы? Я все сообщила и сразу забыла об этом, — сказала она. Зачем напрягать память понапрасну? Она явно говорила правду. Он попытался подойти с другой стороны. Ему необходимо поговорить с кем-нибудь из тех, кто поручил ей обыскивать карманы Яна Клейна и слушать его сонную болтовню. Почему я должна вам доверять? Вы не должны, — ответил он. В жизни нет никаких гарантий. Есть только риск. Миранда задумчиво молчала. Он убил много людей. Она говорила очень громко, и он понял, что она хочет, чтобы дочь все слышала. Да, много. Чернокожих? Чернокожих. Преступников? Некоторые были преступниками, некоторые нет. За что он их убил? Они отказывались говорить, были повстанцами, мятежниками, как моя дочь. — Я не знаком с вашей дочерью, зато я знаю ее. Миранда решительно встала. — Приходите завтра. Может, кто-нибудь захочет встретиться с вами, а сейчас уходите. Схеперс вышел на улицу. Направляясь к машине, припаркованной за углом, он почувствовал, что взмок от пота и поехал прочь, размышляя о собственной слабости и о силе Миранды. Неужели есть будущее, где они смогут встретиться и примириться? Матильда не вышла к матери, когда он уехал. Миранда оставила ее в покое, но вечером долго сидела на ее постели. Лихорадка приходила и уходила, волна за волной. — Ты огорчена? — спросила Миранда. — Нет, — ответила Матильда. — Теперь я ненавижу его еще сильнее. Впоследствии Схепперс вспоминал свою поездку в Клиптаун, как нисхождение в ад...